Почему это стихотворение красивое? «Снег и счастье» Войдя в комнату в отеле, Ка снял пальто. Он открыл тетрадь в клеточку с зеленой обложкой, купленную во Франкфурте, и стал записывать стихотворение, рождавшееся в его уме слово за слово. Он чувствовал себя спокойно, словно записывал стихи, которые ему шептал на ухо кто-то другой. однако не отвлекаясь, отдался тому, что писал. Он раньше не писал стихи с таким вдохновением, не останавливаясь, и поэтому немного сомневался в ценности того, что писал. Однако, по мере того, как появлялись строки, он отчетливо понимал, что это стихотворение совершенно, и это усиливало его волнение и счастье. Так почти не останавливаясь, И оставляя в некоторых местах пустоты, словно не расслышав некоторых слов, Ка записал 34 строки. Стихотворение вместилось в себя все, о чем он только что думал: падающий снег, кладбище, черного пса, весело бегающего по зданию вокзала, множество детских воспоминаний и ипек, оживавшую перед его глазами, пробуждая чувство радости и беспокойства. все то время, пока он, ускоряя шаги, шел в отель. Он назвал стихотворение «Снег». Потом, когда он будет вспоминать, как он написал это стихотворение, ему вспомнится снежинка, и он решит, что насколько эта снежинка изображает в определенной форме его жизнь, так и это стихотворение должно быть в том месте снежинки, которое объясняло бы логику его жизни, Вместе, близком к его сути. Трудно сказать, какая часть его решений была принята в тот момент, а какая их часть была результатом скрытой симметрии его жизни, точно так же, как и это стихотворение, тайной которой пытается раскрыть эта книга. Почти закончив писать стихотворение, Ка подошел к окну и стал безмолвно наблюдать за снегом. который красиво падал снаружи огромными снежинками. Было такое чувство, что если наблюдать за снегом, то стихотворение будет закончено как надо. В дверь постучали. Ка открыл и тут же забыл две последние строчки стихотворения, которые должны были вот-вот прийти ему в голову, чтобы никогда больше не вспомнить их в карсе. В дверях стояла Ипек. «Тебе письмо», — сказала она, протянув конверт. Ка взял письмо и, не глядя на него, положил в сторону. «Я очень счастлив», — сказал он. Он верил в то, что только заурядный человек может так говорить «я очень счастлив». Но сейчас он этого совершенно не стеснялся. «Входи», — сказал он Ипек, — «ты очень красивая». Ипек вошла как человек, который знает комнаты отеля как свой дом. Ка показалось, что пролетевшее время еще больше сблизило их друг с другом. «Я не знаю, как это случилось», — сказал Ка. «Возможно, это стихотворение пришло ко мне из-за того, что есть ты». «Говорят, директор педагогического института в тяжелом состоянии», — сказал Ипек. Если тот, кого считают умершим, жив, — это хорошая новость. Полиция устраивает облавы. В университетском общежитии, в отелях. К нам тоже приходили. Смотрели регистрационные книги, спросили о каждом, кто остановился в отеле. Что ты сказала обо мне? Ты сказала, что мы поженимся. Ты милый. Но я думаю не об этом. Они забрали Мухтара, избили, а затем отпустили. Он просил передать тебе, что готов на все, чтобы опять жениться на тебе. Он ужасно раскаивается из-за того, что требовал, чтобы ты закрывала голову. Вообще-то Мухтар говорит мне это каждый день, сказала Эпек. Что ты делал после того, как полиция тебя отпустила? Я бродил по улицам. — сказал Кавни решительности. — Говори. — Меня отвели к Ладжеверту. Я никому не должен об этом говорить. — Не должен, — ответил Ипек. А ему не должен говорить о нас, о моем отце. — Ты с ним не знакома? — Когда-то Мухтар им восхищался, он бывал у нас дома, — Но когда Мухтар решил обратиться к более демократичному и сдержанному исламу, он от него отдалился. Он приехал сюда ради девушек, совершавших самоубийство. «Бойся его и не разговаривай с ним», — сказал Эпек. Большая вероятность, что там, где он остановился, полиция установила прослушивание. Тогда почему они не могут его поймать? Когда им понадобится, поймают. «Давай убежим с тобой из этого карса», — сказал Ка. В нем усилился страх того, что несчастье и безнадежность находятся где-то рядом. Это было то ощущение, которое появлялось именно тогда, в детстве и в молодости, когда он был невероятно счастлив. Ка всегда хотелось в смятении укоротить счастливые моменты, чтобы несчастье, которое придет потом, не было большим. Поэтому он считал, что Ипек — Который в тот момент он обнял больше от смятения, нежели от любви, его оттолкнет. Возможность сближения между ними будет уничтожена за один миг, и когда счастье, которого он не заслужил, завершится отказом и унижением, которое он заслужил, он успокоится. Все произошло совсем наоборот. И Пек тоже его обняла. Наслаждаясь тем, что они держат друг друга в объятиях, Они с большим желанием поцеловались и упали на кровать рядом друг с другом. За этот короткий миг Ка почувствовал такое потрясающее желание, что в противоположность пессимизму, только что владевшему им, он с оптимизмом и желанием, не ведающим границ, представил, как они снимут одежду и будут долго любить друг друга. Но Эпек встала. «Ты очень приятный». Я тоже очень хочу заняться с тобой любовью, но у меня три года никого не было. Я не готова, — сказала она. Я тоже четыре года ни с кем не занимался любовью, — сказал капра про себя. Он почувствовал, что Ипек прочитала это по его лицу. Даже если бы я была готова, — сказала Ипек, — я не могу заниматься любовью, когда мой отец так близко, в одном доме. Тебе, чтобы... «Раздеться и лечь со мной в постель нужно, чтобы твой отец ушел из отеля?» — спросил Ка. «Да». «Он очень редко выходит из отеля. Он не любит обледеневшие улицы Карса». «Хорошо. Давай сейчас не будем. Но еще поцелуемся», — сказал Ка. «Давай». И пек наклонилась к Ка, сидевшему на краю кровати, и, не позволяя ему приблизиться, очень долго и серьезно его целовала. «Я прочитаю тебе мои стихи», — сказал Ка затем, почувствовав, что целоваться они больше не будут. «Тебе интересно?» «Прочитай сначала это письмо». Его принес к дверям какой-то юноша. Ка раскрыл письмо и прочитал вслух. «Сынок, господин Ка». Извините, что я называю вас, сынок. Вчера ночью я видел вас во сне. В моем сне шел снег, и каждая снежинка спускалась на мир в виде света. Это к добру. И вот как раз после полудия тот снег, который я видел во сне, пошел за моим окном. Вы прошли мимо двери дома вашего покорного слуги под номером 18 по улице Байтарханне. Господин Мухтар, которого Великий Аллах подверг испытанию, передал мне, какое значение вы придаете этому снегу. Наш путь общий. Я вас жду, судя. Отпись. Саады Тин джифхер". Это шейх Саады сказал Ипек. Немедленно иди к нему. А вечером придешь к нам. поужинам вместе с отцом. Зачем мне встречаться со всеми чокнутыми в карсе? Я сказала тебе, бойся Ладживерта, но не считай его сумасшедшим. А шейх хитрый, но не глупый. Я хочу забыть обо всех. Прочитать тебе сейчас мое стихотворение. Прочитай. Ка сел на подставку. и начал доверительно, с волнением читать стихотворение, которое только что написал, но сразу остановился. «Пересядь сюда», — сказал он Ипек. «Я хочу во время чтения видеть твое лицо». Он вновь начал читать, краем глаза, поглядывая на Ипек. «Как?» — через какое-то время спросил К. «Красивая», — ответил Ипек. Капот читал еще и опять спросил: "Красивое?" Ипек опять сказала: "Красивое." Закончив читать, он спросил: "Какое место ты считаешь самым красивым?" "Не знаю", ответил Ипек. "Но стихотворение очень красивое." "Мухтар читал тебе такие стихи?" "Не читал." Ка, снова волнуясь, прочитал свое стихотворение и снова в тех же самых местах спросил «красиво?» и Еще несколько раз сказал «не правда ли? Очень красиво». И Пек ответила «да, очень красиво». Ка был так счастлив, что светился от счастья приятным и странным светом, как он написал в одном своем раннем стихотворении, написанном для одного ребенка. и, видя, что часть этого света отражается в Ипек, чувствовал себя счастливым. Следуя правилам момента, когда не действовало земное притяжение, он вновь обнял Ипек, но женщина изящно высвободилась. Послушай меня. Немедленно иди к шейху. Он очень важный здесь человек, и даже важнее, чем ты думаешь. В городе к нему многие ходят, даже люди светских взглядов. Говорят, что к ним уходит и командир дивизии, и жена губернатора. К ним ходят и кое-кто из богатых, и из военных. Он сторонник официальной власти. Когда он сказал, что девушки-студентки, закрывающиеся платками, должны снять платки на занятиях, никто из партии благоденствия слова не сказал. Ты не можешь отказать, если в таком месте, как Карс, тебя приглашает столь влиятельный человек. «Несчастного Мухтара к нему тоже ты отправила?» «Ты что, волнуешься, что он, обнаружив твой внутренний страх перед Богом, запугав, сделает тебя набожным?» «Я сейчас очень счастлив. Мне не нужна религия», — сказал К. «Я не для этого приехал в Турцию. Единственное, что может привести меня туда — твоя любовь. Мы поженимся». И Пек на край кровати. «Тогда иди туда», — проговорила она. Чарующим и нежным взглядом она посмотрела на К. «Но будь осторожен. Никто лучше него не умеет найти в душе человека уязвимое и слабое место и, подобно демону, проникнуть в душу. Что он мне сделает? Он будет разговаривать с тобой, и внезапно падет перед тобой ниц. Он будет утверждать, что в обычных словах, сказанных тобой, содержится очень большая мудрость, что ты святой. Некоторые даже сначала думают, что он над ними смеется. Но как раз в этом и заключается сила светлейшего, высокочтимого шейха. Он так это делает, что ты решишь, что он и в самом деле верит в твою мудрость всем сердцем. Он будет вести себя с тобой так, Будто в тебе заключен кто-то значительнее и важнее тебя. Через какое-то время ты сам увидишь эту свою внутреннюю красоту. Ты будешь чувствовать, что красота внутри тебя — это красота Аллаха. А поскольку раньше ты этого не замечал, ты станешь счастливым. И действительно, когда ты рядом с ним, мир прекрасен. И ты полюбишь высокочтимого шейха, который дарит тебе это счастье. Все это время другая часть твоего разума будет нашептывать тебе, что все это игра шейха, а ты на самом деле убогий, несчастный глупец. Но, насколько я поняла по словам Мухтара, у тебя уже не будет силы верить в эту убогую и дурную часть самого себя. Чувствуя себя таким жалким и несчастным, ты будешь думать, что спасет тебя только Аллах. В это время твой разум, которому незнакомо желание твоей души, еще слегка будет сопротивляться. Постепенно ты встанешь на путь, указанный тебе шейхом, и окажется, что только с его помощью ты сможешь выстоять в этом мире. Уверить убогого человека, сидящего напротив, что он на самом деле гораздо благороднее и возвышеннее, самое большое искусство светлейшего высокочтимого шейха. потому что большинство мужчин в этом городе Карси считают, что в Турции нет никого ничтожнее, беднее и неудачливее их. Таким образом, в конце концов, ты поверишь своему шейху, а затем поверишь в ислам, который тебя заставили забыть. А это, как утверждают светские интеллектуалы, появившиеся из Германии, неплохо. Ты будешь как все – Станешь похож на народ. Пусть хоть ненадолго избавишься от чувства безнадежности. Я не несчастен, сказал К. Тот, кто настолько несчастлив, на самом деле не несчастлив. У здешних людей есть надежда, есть утешение, за которое они крепко держатся. Здесь нет язвительных атеистов из Стамбула. Здесь все гораздо проще. Я сейчас пойду, потому что ты этого хочешь. Какой номер дома на улице Байтархане? Сколько мне там оставаться? Оставайся до тех пор, пока не обретешь покой, — сказал Ипек. И не бойся верить. Она помогла Ка, надевавшему пальто. — Ты что-нибудь помнишь об исламе? — спросила она. Ты помнишь молитвы, которые учил в начальной школе? Чтобы потом не стыдиться. «В детстве служанка водила меня в мечеть Тешвикие», — сказал К, «Скорее не за тем, чтобы помолиться, а чтобы встретиться с другими служанками». Пока они долго сплетничали, ожидая намаз, я кувыркался и играл с детьми на коврах. В школе я зазубривал все молитвы, чтобы понравиться учителю, который заставлял нас учить фатиху. Давая нам пощечины и держа за волосы, бил нас головой о религиозную книгу, лежавшую открытой на парте. Я выучил все, чему учат в школе об исламе, но все забыл. Кажется, единственное, что я знаю сегодня об исламе, это фильм Зов с Энтони Куином в главной роли. Улыбаясь, проговорил он. Не так давно в Германии его почему-то показали на немецком по турецким каналам. Ты вечером будешь здесь, не так ли? Да. Я хочу еще раз прочитать тебе свое стихотворение, сказал Ка, положив тетрадь в карман пальто. По-твоему, оно красиво? На самом деле красиво. А в каком месте? Не знаю. Но очень красиво, сказал Ипек, открыв двери, выходя. Ка быстро обнял ее и поцеловал в губы.